Он позволил продолжить строительство храма и в 516 году до нашей эры через 22 года после первоначального разрушения Кира и через 70 лет после разрушения храма новоходоносором на его месте появилось новое сооружение, обычно называемое вторым храмом. Ездра и Неемия. Должно быть, второй храм оказался неудачным творением по сравнению как с величественными сооружениями Вавилона, так и с явно преувеличивавшими его красоту описаниями первого храма. Возвращенная земля, вероятно, вызвала еще большее разочарование. Трудно было называть ее Иудой, ибо она не имела ничего общего с тем, что было до вавилонского пленения евреев. Она не имела царя, не имела независимости и влияния. Даже религия претерпела некоторые серьезные изменения, поэтому давайте с этого момента использовать для этой страны название, которое пошло от греков, пришедших сюда позднее, и назвавших ее «Иудеей». При закладке второго храма Иудея была действительно крошечной территорией предположительно 400 квадратных миль. Со всех сторон ее окружали злейшие враги – самаритяне на севере – Аммонитяне на востоке, и думейцы на юге, и Филистимляне на западе. Разве это было идеальное царство, которое должно было возникнуть после возвращения из изгнания? Мессианские мечты, придававшие жизненные силы евреям в течение десятков лет изгнания, развеялись, и энтузиазм иссяк. Сама идея в целом не потерпела краха, возможно, благодаря одному ее фанатичному приверженцу, человеку по имени Ездра. В библейской книге Ездры он назван книжником. Это означает, что он был одним из тех евреев, которые посвятили себя изучению и анализу писаний, касающихся ритуального закона иудаизма. Будучи в Вавилоне, он, должно быть, выработал в высшей степени идеальное представление о том, каким должно стать новое еврейское государство. Он пришел в Иерусалим в 458 году до нашей эры. Это наиболее распространенная дата, хотя и не единственная из предполагаемых. И, разумеется, обнаружил, что реальность далека от идеальной. Евреи вступали в браки с местными жителями, и религиозные обряды в храме проводились все небрежнее. Ездра занялся, как сейчас бы сказали, возрождением веры. Он собирал евреев и читал им книги закона, первые пять книг современной Библии. Читал он на древнееврейском языке, который теперь становился языком религии, потому что современное изгнание повседневным языком евреев стал арамейский. Ездра объяснял прочитанное и преуспел в этом. И он, должно быть, действительно пользовался авторитетом, потому что встречали его с энтузиазмом. Довольно большая часть населения признала закон, что обеспечило Ездре значительную власть в общине. Он пошел дальше в своих требованиях и начал проводить в жизнь программу расовой чистоты. Все евреи должны были бросить своих нееврейских жен и детей. Так начался процесс сознательного отделения евреев от неевреев или иноверцев. Попав, казалось, в бескрайнее море враждебных племен, малочисленные и слабые, без какой-либо формы политического самоуправления, евреи сочли, что защитить свое национальное самосознание можно только сторонясь своих соседей. Твердая приверженность, Закону было одним из способов осуществления этой цели, особенно приверженность к таким его принципам, которые наиболее четко отделяли евреев от всех остальных. Происхождение шаббата, священной субботы, дня отдохновения, который возник из простого обычая вавилонян отмечать конец недели, отнесено было к сотворению мира, и его соблюдение сделалось одним из самых главных признаков иудаизма. Другим важным принципом, отделявшим евреев от иноверцев, было обрезание. Никто не мог стать евреем, не подвергшись этой операции. Кроме того, были писания, которые особенно почитались. Книгам закона добавлены были древние исторические письмена, ныне вошедшие в библейские книги Иисуса Навина, судей Израилевых, а также две главы книги Самуила и две главы книги царей. Включены были и писания великих пророков времен строительства второго храма. Была переписана заново история Иудейского царства. История Израиля при этом игнорировалась. Чтобы сделать упор не на мирских вопросах, а на религиозных.